Глава 6. Настырные феи и сладкие поцелуи. Лунный сад. Беатриса. Тёплый ветер ласкал кожу, а нервное шипение принцессы фей грело душу и тешило самолюбие. Аварилиан Миоран уже час вилась вокруг полковника, но так и не преуспела в своих начинаниях. Дракон не реагировал ни на катастрофически короткое платье, едва доходящее до середины бедра, ни на обнажённые плечики и откровенный вырез. "Мой дорогой полковник!" Принцесса капризно надула губки и попыталась взять Хуана под руку, но тот ловко ушёл в сторону, отвесив почттительный поклон проходящему мимо жрецу. "Вы просто невыносимы. Неужели совсем ничего не хотите мне сказать?" Ну а что тут скажешь? Уидитель леди, вы мешаете расследованию. Ваше высочество, прошу простить моё поведение. Я никогда не видел столь совершенной, пленительной красоты, вкратчиво начал дракон. В глазах фейри заплясали искры, а по губам скользнула предвкушающая улыбка. "Да-да", мурлыкнула она, бросив на меня ядовитый взгляд. "Моллю, продолжайте". Я сражён красотой этого сада и тем, как вы организовали праздник, воскликнул Хуан. Какие изумительные иллюзии! А эта нежная светящаяся дымка, окутывающая каждого из гостей, невероятна. Могу я узнать имя мастера, сотворившего это совершенство? Крылатая змеюка судорожно кашлянула, подавившись собственным ядом, а я едва сдержала смех. Пусть с Хуаном нас связывают исключительно деловые отношения, но принцесса ужасно раздражает. И от того, что он предпочёл меня, а не эту красотку в золотых перьях, хочется мурчать довольной кошкой. "Я обязательно узнаю, кто готовил иллюзии", прошептала Аварилиан. Таким жетоном можно было пообещать отправить нас на казнь, но феири умудрились сохранить обольстительную улыбку. Но да до только мои эмпатические щупальца уловили такую волну злости, раздражения и странного предвкушения, что я едва не задохнулась от эмоций. Прекрасная феири явно задумала какую-то пакость. Мы, дорогой полковник, Принцесса быстро оправилась от поражения и вновь пошла в атаку. Понимаю, что для тебя актриса ваша невеста, но разве вы не хотите немного ах, разнообразия? Аварили Антон наоблизнулась и наклонилась к дракону, демонстрируя едва прикрытый золотыми перьями бюст. "О, меня не интересуют подобные развлечения", сухо ответил Хуан. "А смотрите, не пожалеете потом". Заливисто рассмеялась принцесса, пытаясь скрыть гневный блеск в глазах. «Я ничего не предлагаю дважды!» «Я запомню эти слова, ваше высочество!» Обезоруживающе улыбнулся дракон. «Знаете ли, я так же не люблю отказывать э, дважды!» Лицо Фейри покрылось алыми пятнами, а я попыталась слиться с ближайшей колонной. «Три единая! Он с ума сошел! Нельзя же так... в открытую!» «Прекраснейшая Меоран, а где же ее величество?» Неожиданно спросил Дейер Ривейра, заставив принцессу замереть с раскрытым ртом. Мои щупы дрогнули, уловив дикий животный страх и панику. Резкий переход от завуалированного оскорбления к провокационному вопросу застал красавицу врасплох, и она не успела поставить ментальные щиты». Но в все мгновение и Аварилиан взяла себя в руки, скрыв истинные эмоции за маской смущения и очаровательной растерянности. Вы слишком долго собирались, мои дорогие друзья, глупо хихикнула она. Думали, кристаллиар будет ждать вас вечность? Что вы? с притворным возмущением воскликнул полковник. Но я всё же смиренно надеюсь лично выразить её величеству своё искреннее почтение. А моя сестра скоро появится, промурлыкала Аварилиан. А пока? Ваше высочество, к принцессе подбежала пышная фейри в прозрачном красном платье. Мне так жаль, что я мешаю вам смотреть шоу, но королева срочно просит вас к себе. Ах, как неудобно. Аварилиан смущённо улыбнулась и подмигнула полковнику. Не скучайте, мои друг. Я скоро вернусь, возможно, даже в компании кристаллиары. Послав дракону несколько воздушных поцелуев, фейри растворилась в толпе, оставив после себя терпкий шлейф догадок, подозрений и недосказанности. Но как следует осмыслить случившееся, я не успела. Прекраснейшие господа, на сцену поднялся Дарел. Мы начинаем наш карнавал желаний. Вы готовы? «Да — Да! — хором закричали гости. — Тогда позвольте судьбе разбить вас на пары! С рук жреца сорвался поток огненных искр, и алтарь судьбы утонул в вихре магических огней. А по лунному саду пронесся восторженный ропот фейри. Шоу начиналось. — Леди Ринальди! — сквозь толпу к нам пробирался Весауран. Голос Фейри сочился сладким ядом, а губы кривила самодовольная ухмылка. «Капитан был уверен, что я не смогла починить кристалл, и жеребьевка провалится. Значит, мы не ошиблись. Он действительно сам сломал артефакт». «Невероятно! Вы действительно успели к началу праздника!» — воскликнул Фейри. «Потрясающе! Даже не верится! Вы так медлили!» «Знаете, после вашего ухода дело стало продвигаться быстрее». Не удержалась я. Намекаете, что я мешал вам чинить артефакт? прошептал капитан. Любого мастера нервирует присутствие наблюдателей, испешка примирительно улыбнулась. Да, да, понимаю. сощурился капитан. Надеюсь, слухи о вашем мастерстве не преувеличены и кристалл в нофе исправен. Насколько я понимаю, вы не устраивали пробный запуск? О в этом не было нужды, спокойно ответил Хуан. Мне бы вашу уверенность, рассмеялся Весауран. О, начинается. На сцену вышла хрупкая светловолосая девушка в платье из тончайшего изумрудного шёлка. Стоило ей подойти к алтарю и положить руки на камень, как Дарел громко объявил: "Леди Нерельци Арини готова встретить свою судьбу". Ага. Вот, значит, как Хуан собирался узнавать имена кандидатов и передавать эльфам. Судьба дарует тебе его светлость Алонзо Мивейран. Разлетелся над садом глубокий бархатный голос. Ох, ты. А полковник не преувеличивал, когда говорил, что близнецы в совершенстве владеют навыком пересмешника. Так изменить голос, потрясающе. В — Вы... Капитан сдавленно зашипел. — Невероятно! ВСО Уран быстро взял себя в руки и отвесил мне почтительный поклон. — Я готов молиться на ваш гений, леди Ринальди, — пропел Ферри. — Полковник, приношу глубочайшие извинения. Мне не стоило сомневаться в ваших словах и талантах, леди! — Ваши извинения приняты, — улыбнулась я, продолжив краем глаза наблюдать за сценой. Сейчас возле алтаря стояла статная черноволосая дама, а судьба в лице эльфов дарила ей капитана Веса Урана. Фух, наконец-то он оставит нас в покое. Мне придётся вас покинуть, с притворным сожалением объявил Фейри. Судьба зовёт. Звёздного неба и бархатной ночи. Полковник произнёс ритуальное пожелание, но его голос звучал напряжённо и приглушённо. Проклятье. Я совсем забыла, сколько сил уходит на поддержание телепатической связи, тем более на таком расстоянии. И вам того же, ответил капитан, окинув нас внимательным взглядом. Вот же Сара наблюдательная. И пойми теперь, кто из них опаснее: принцесса, притворяющаяся любвеобильной дурочкой, или капитан? Дракон неожиданно качнулся, едва задев меня плечом, и я мигом забыла о фейри. Стянула перчатки и вцепилась в его руку. Потерпите немного, полковник. Пусть я не маг, но такого целителя вы во всех семи королевствах не найдёте. Бегло просканировала ауру, выявив основные проблемы: пульсирующая головная боль, сильнейшее напряжение в мышцах, ухудшение концентрации. Так, пожалуй, начнём с первого. Что ты делаешь? Хрипло поинтересовался Хуан, когда я активировала обезболивающее плетение. Помокаю вам, тихо ответила, убедившись, что нас никто не слышит. Для начала уберём головную боль, и ему станет проще концентрироваться на телепатической связи, не придётся тратить столько сил. С моих пальцев сорвалось ещё одно плетение, золотистой змейкой опутавшее кисть полковника. Жаль, что я не могу зарядить его магической энергией. Но в комнате нас ждёт несколько магических накопителей, подаренных дарелом. С их помощью он быстро восстановит силы. Главное продержаться до конца жеребьёвки. Мои пальцы неожиданно накрыла горячая ладонь, а ухо обожгло дыханием дракона. Ты чудо. Да я не сделала ничего такого, смущённо пробормотала, продолжав осторожно подлечивать командира. Не сделала. Мурлыкнул он, легонько погладив меня по руке. Кстати, скоро наша очередь подниматься на сцену. Ах, точно. По негласному правилу вначале на сцену выходят те, кто пришёл со своей парой. Своеобразная проверка исправности работы кристалла. Или ж потом судьба начинает искать пару тем, кто пришёл на карнавал один. Только не пей вино, которое будет предлагать жрец, прошептал Хуан. Там лёгкое возбуждающее средство. Фейри обожают подобные эликсиры. Не буду Хорошо, что полковник разбирается в местных традициях, иначе мы бы влепли по самые уши. А жрец зараза мог бы и предупредить. Но отказ будет выглядеть невежливо, продолжил дракон, поэтому просто коснись губами бокала, пить до дна ты не обязана. Хорошо. Полковник замолчал, передавая эльфам имя ещё одной фейри. А я, воспользовавшись моментом, осмотрелась и бегло просканировала эмоции гостей. Меня не покидало странное предчувствие, что мы где-то просчитались, хотя на первый взгляд всё шло прекрасно. Близнецы мастерски имитировали голос судьбы, а гном вовремя запускал нужные иллюзии. Спектакль разыгрывался чётко по нотам, и даже Весуран ничего не заподозрил. Но почему на душе так тревожно? Я аккуратно расширила зону поиска, прощупывая настроение гостей: возбуждение, предвкушение, азарт, искреннее веселье. Фейри наслаждались карнавалом, и в их поведении не было ничего подозрительного. Твой выход, прошептал Хуан, как только мы подошли к сцене. Глубокий вдох. И я, подхватив юбки, взлетела по ступенькам, ведущим к алтарю, сняла вторую перчатку и положила ладони на гладкий камень, напоминающий черное зеркало. — Леди Беатриса Ринальди готова встретить свою судьбу! — торжественно объявил Дорелл. — Вообще-то не готова, но успокаивает, что судьба поддельная и согласованная заранее. Главное, чтобы Хуан успел передать эльфам информацию и обошлось без сюрпризов. Камень полыхнул золотым огнем, а через миг близнецы объявили «Судьба дарует тебе полковника Диэр Ривейру». Фух, можно выдохнуть. Хоть здесь обошлось без неожиданностей. «Рад, что судьба одобрила ваш выбор», — подмигнул мне Дарелл, подавая чашу с вином. «А теперь завершите ритуал и испейте священный эликсир». Ферри коротко мотнул головой, словно говоря, это лучше не пить. «Благодарю», — улыбнулась, принимая чашу. «Только что жрец сильно вырос в моих глазах. Я-то думала, что он и не собирается предупреждать нас о возбуждающем зелье в вине». «Полковник Диэр Ривейра», — Дарилл подал вышедшему на сцену Хуану второй бокал, и как только мы выпили вино, над сценой засверкали разноцветные огоньки. Гном исправно включал иллюзию за иллюзией, и пока все шло удивительно гладко. Зато мое предчувствие усиливалось с каждым мгновением. «А теперь скрепите ваш союз с поцелуем», — сказал жрец, едва мы поставили бокалы на поднос. «Что? Погодите, мы так не договаривались. И почему остальные фэри не целовались?» «Мы официальная пара». Мурлыкнул дракон, притягивая меня к себе. Нам полагается. Я не согласна. Вы обещали, что не поцелуете меня, пока я сама не попрошу. Ты сейчас похожа на разъярённую кошку, рассмеялся Хуан. Я гордо вскинула голову и посмотрела ему в глаза, собираясь высказать всё, что я думаю о его выходках. Но воинственное настроение внезапно испарилось, забрав с собой здравый смысл и умные мысли. Глаза дракона напоминали то ли пламя, отражённое в расплавленном янтаре, то ли закат в пустыне, завораживающий красивый цвет, тёплый, бархатный и родной. Почему такое чувство, что мы всю жизнь знакомы? Запах специй и можжевельника неожиданно усилился, а ухо опалило горячее дыхание. Уверен, ты чувствуешь то же, что и я. Сказать бы что-то, оттолкнуть, сбежать. Вот только тело не слушается, а мысли путаются. Один поцелуй. Исключительно для поддержания легенды, раздался в голове кратчевый голос. Один поцелуй. Только для дела, прошептала, когда Хуанс колизнул губами по моей скуле. "Мы на задании, это безумие", хрипло выдохнул дракон, накрывая мои губы своими. Нежное лёгкое касание, и по телу растекается жидкий огонь. Мысли плавятся, голова идёт кругом от штормовых, сносящих остатки здравого смысла и эмоций, а губы покалывает этот поцелуй в полковника. Руки дракона скользят по моей спине, сменает ткань платья, и вот я сама целую его в ответ, растворяюсь, теряюсь в новых для себя чувствах и ощущениях. О! Отобрительный крик Фейри в дребезги разбивает романтику момента, и я отталкиваю Хуана для надёжности отпрыгнув на шаг назад. "Можете присоединиться к другим гостям", улыбнулся Дарел, отпуская нас. Губы горели от поцелуя, а здравые мысли разбегались, словно перепуганные тараканы, и прятались под натиском эмоций. Бездна, я ведь его совсем не знаю. Хотя это нужно для дела. А то, что сама в ответ поцеловала, ничего не значит. На меня атмосфера праздника подействовала и зелье. Мало ли вдруг его даже нюхать нельзя было, а пришлось пригубить. Точно, это не я, во всём виноваты зелье и праздник. облегчённо выдохнув, я направилась к ступенькам, как вдруг со стороны алтаря раздалось странное скрежетание и свист, словно кто-то стрелял из арбалета. Проклятье! Что произошло у эльфов? Прозвучал ещё один свист, а затем грохот. Стоящие возле сцены фейри растерянно осмотрелись, пытаясь понять, что это за звуки. Продолжаем наш карнавал. Голос жреца немного заглушил странный шум, а через миг над садом разлилась нежная музыка, но сквозь неё по-прежнему доносилось невнятное потрескивание. И всё-таки, что случилось в храме? Хуан говорил, что магия карнавала блокирует все входы и выходы, а затопление центрального зала начнётся через 10 минут после окончания жребьёвки. Ведь чтобы кристалл подзарядился, он должен вначале выключиться и остыть. В противном случае артефакт просто взорвётся. Пойдём. Хуан взял меня под руку, утягивая со сцены. Куда? Здесь должны быть отдельные беседки, сказал дракон, как только мы спустились. Беседки? Зачем они нам? Неужели ему снова плохо и нужно отдохнуть? Я уже собралась запустить новое сканирующее плетение, как он нас на пути возникла белокурая леди в прозрачном розовом платье. Ха-ха. Вам так не терпится уединица, добродушно рассмеялась фейри, шутливо хлопнув полковника веером по плечу. Хах. Молодость, горячая кровь. Вон за той аркой ближайшая беседка без окон. Леди подмигнула мне и указала пальчиком в нужном направлении. «Нескончаемой ночи!» «Спасибо!» Смущенно пробормотала. «Прекрасно! Нас только что приняли за сгорающих от страсти любовников, а Хуан еще переживал, что мы на пару не похожи!» Сквозь музыку прорвался очередной свист, и дракон рванул к беседке, стремительно утягивая меня за собой. «Заходи!» Приказал, открывая передо мной двери. Я шустро нырнула внутрь и осмотрелась. Уютный мягкий диванчик, подушки на полу, пушистый ковёр, на столике бутыль вина, фрукты и два бокала. Кажется, я догадываюсь, для чего на самом деле на карнавале используются такие беседки. Не знаю, что у них произошло. Хуан закрыл двери на ключ и принялся быстро снимать расшитый золотом камзол. "Что вы делаете?" воскликнула я. "Быстро снимай туфли, в них неудобно бежать". Коротко приказал дракон, материализовав огромный клинок. Куда бежать? Что происходит? На близнецов напали, думаю, кто-то заранее спрятался в храме. Проклятье. Но кто и для чего? А как мы проберёмся туда, если двери заблокированы? Дорога теней, перебил меня полковник наспех закатав рукава рубашки. Это единственный способ обойти защиту. «Беатриса, мне жаль, что приходится втягивать тебя в это, но оставить тебя здесь я не могу. Не исключено, что нас специально пытаются разделить. Не исключено. Я здесь уже никому не доверяю. И принцесса странная, и капитан подозрительный». «Но как они продолжают жеребьевку?» – удивленно спросила, услышав голос судьбы. «Похоже, что Лин зачитывает список, один отстреливается от непрошенных гостей». Хуан материализовал короткий ритуальный кинжал и провел им по ладони, а затем прошептал короткое заклинание и принялся чертить в воздухе какие-то руны. «Не переживай насчет жеребьевки. Дальше в Фейере будут подниматься по списку жреца. Лин справится и без моих подсказок. Но Дину нужна помощь». «Хорошо. Только я не маг. Если дадите арбалет...» «Никакого арбалета!» — отрезал дракон. «Мы просто доберемся до эльфов, утянем обоих в тень и вернемся». Хорошо. Я подхватила юбки, заткнув их за пояс и сбросила туфли. Восхитительно. Облизнулся Хуан, окинув мои ножки оценивающим взглядом, и прежде чем я успела возмутиться, открыл трапу теней. От меня не отходить, с тропы не сворачивать, на твари не смотреть. На каких ещё тва время воскликнул он, утягивая за собой в портал.